Теперь вернемся к началу 20-х годов, когда совету общины Сретенского монастыря удалось спасти от закрытия Владимирский собор, защититься от обновленцев и сохранить приход. Колокола Сретенского монастыря славились в Москве своей мелодичностью. Один из последних дореволюционных путеводителей, всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям, вышедший в 1915 году, И по обширности заявленной программы вынужден писать лишь о только самых значительных достопримечательностях, тем не менее приглашает послушать великолепные колокола Сретенского монастыря. 12 июня 1920 года Москвич Окунев отметил в дневнике новое звучание Сретенского колокольного звона. Прошёл домой мимо Сретенского монастыря, не закрытого еще в полном объеме, но оставшивыся с одной только церковкой и братией человек в пять но от отбылово остались музыкально подобранный звон и звонарь какой-то удивительный человек я вижу его он штанский тощий болезненный типа старых сухаревских мелких торговцев Еще бы чуть-чуть по попотрёпанное одеяния, но и подавая ему Христа ради копеечку Такова наружность а кто его знает может он богатый человек любитель позвонить В нем нет профессионального звонаря, он несомненно дилетант, но зато какой в своей сфере гениальный. Я, по крайней мере, никогда не слышал такого замечательного звона. Когда он звонит на углу Сретинки и Сретинскую прюлка, всегда собирается толпа и смотрит на его переборы по веревочкам. Голова без шапки закинута вверх, точно смотрит в небо и аккомпанирует ангелам поющим гимн Богу. Так играют вдохновенные пианисты, смотрящие не на клавиши, а куда-то ввысь. Этот звонарь Константин Саражев еще одна московская легенда 20-х годов. Он не был профессиональным звонарем и звонил на разных колокольнях. У него был круг поклонников-любителей знатоков колокольного звона и музыкантов-консерваторцев, которые заранее узнавали, где и когда он будет звонить, и приходили слушать. После того, как в 1977 году была напечатана документальная повесть Цветаевой Сказ о звонаре московском, имя Константина Константиновича Сараджава приобрело широкую известность. Сараджав родился в 1900 году в Москве. Отец профессор Московской консерватории, скрипач, дирижер, мать пианистка. Детство и отрочество Сараджава прошло на Остоженке. В раннем детстве он прислушивался к звону колоколов окрестных церквей, благо вокруг их было много. Особенно привлекали его внимание колокола Замоскворечья, церкви преподобного Марона у Крымского моста, знаменитый колокол Симонова монастыря. Саражев обладал особым, абсолютным слухом. Музыканты с абсолютным слухом в звуке колокола различают три основных тона. Он же слышал более 18, а в октаве он, по его словам, четко различал 1701 тонн. Хотя Сараджаев жил в музыкальной семье, музыки систематически не учился и всем музыкальным инструментам предпочитал колокола. Он свел знакомство с московскими звонарями. В 14 лет ему удалось самому позвонить на колокольне, и с тех пор колокола заняли все его мысли. Наиболее интенсивная его деятельность по изучению и пропаганде колокольного звона падает на 20-е годы. В это время Саражев не только звонит, открывая и осмысливая музыкальные возможности колоколов, но и работает над теоретическим трудом Музыка колокол. Он обследовал 374 колокольни Москвы и Подмосковья, составил их каталог с музыкальной нотной характеристикой звучания каждого колокола. Среди музыкантов, входивших слушать Саражёва, Цветаева называет композиторов Глиера, Мизковского и Политова Иванова, Гедики, органиста профессора Московской консерватории. Известный хоровой дирижер Свешников слушал звон Саражёва на колокольне Сретенского монастыря. Звон его, вспоминает Свешников, совершенно не был похож на обычный церковный звон. Уникальный музыкант Многие русские композиторы пытались имитировать колокольный звон, но Саражев заставил звучать колокола совершенно необычайным звуком, мягким, гармоничным, создав совершенно новое их звучание. Саражев мечтал об устройстве специальной московской художественно-музыкально-показательной концертной колокольне. Музыкальная общественность поддерживала его ходатайство перед наркомпросом на создании такой звонницы. Но во второй половине 20-х годов в России настали роковые времена для церковного колокольного звона и колоколов. Колокольный звон, как нарушающий общественный покой, был запрещен. Закрывались и разрушались церкви и колокольни, снимались и отправлялись в переплавку колокола. Наступила очередь и звонницы Сретнинского монастыря. В 27 году живший по соседству с монастырем член партии с дореволюционным стажем, ответственный работник ВСНХ Попов отправил письмо тогдашнему председателю Моссовета Уханову, также партийцу с 1907 года, бывшему слесарю. Товарищ Уханов, ты хозяин Москвы. Обрати внимание на Большую Лубянку. Стоит тут развально называемая храмом Божьим. Живут в нем какие-то братские общества и тому подобные. А улица от этого страдает. Уже ни один человек в этом месте раздавлен трамваем. Улица в этом месте благодаря этой балдахине имеет искривленный вид. И если ее снести, а снести ее надо, то будет совершенно другая улица со свободными проходами. Улица слишком бойкая. Во дворе, как раз в этом месте, где стоит эта чертова часовня, где гуляют только кошки и мыши, стоит еще колокольня, где сумасшедший какой-то профессор выигрывает на колоколах разные божеские гимны, ничего абсолютно нет. Тебе, как хозяину Москвы во имя благоустройства города, надо в конце концов обратить внимание. С коммунистическим приветом Попов. В 1928 году в газете Рабочая Москва Была опубликована фотография с Ретинского монастыря, огражденного забором, с пояснительной надписью: Для расширения уличного движения сносится Сретинский монастырь, мешающий движению. Приход Сретинского монастыря был ликвидирован в 28 году. В 28-30 годах снесены церковь Марии Египетской, церковь Николая Чудотворца, колокольня, монастырская стена. Соборный Владимирский храм был приспособлен под общежитие сотрудников НКВД, затем использовался как гараж и под помещение для реставрационных мастерских. В 30-е годы снесены настоятельские покои, и на их месте построена четырехэтажная школа. В 50-е годы собор был поставлен на госохрану как историко-архитектурный памятник. Из старых построек Сретнинского монастыря к 1990 годам сохранились только три: Владимирский собор, совершенно опустошенный внутри и со сбитой росписью, двухэтажный хозяйственный корпус XVIII века, перестроенный в XIX веке, так что от первоначального здания остались лишь так называемые ушастые наличники на трех окнах, Большая Лубянка, дом 17. И часть настоятельского корпуса XVII-XIX веков в глубине двора. В 1991 году храм Сретения Владимирской иконы Божьей Матери был возвращен церкви. С этого времени история Сретенского монастыря это хроника возрождения обители, продолжающаяся и в настоящее время. В январе 91 года во вновь освящённом соборе началась служба. В 94 году в монастыре разместилось подворье Свято-Успенского Псковского печерского монастыря. В 95 году возобновлена монашеская жизнь. 8 сентября 1995 года вознаменование 600-летия встречи Владимирской иконы Божьей Матери, событие в память которого основан монастырь, впервые после революции совершён традиционный крестный ход. С чудотворной иконы из Успенского собора в Сретенский монастырь. Для крестного хода Третьяковской галереи был предоставлен подлинный образ Владимирской Божьей Матери. Литургию в этот праздничный день совершал патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В тот же день, 8 сентября 95 года, патриархом освящён установленный в монастырском дворе справа от ворот у глухой стены соседнего дома Каменный резной памятный крест распятия. Рядом с ним установлена медная пластина с надписью: "Крест воздвигнут в память православных христиан, умученных и убиенных на месте Сем в годы смуты". Мне объяснили, что под местом Сим имеется в виду весь окрестный район вокруг Большой Лубянки. В 1997 году во Владимирском храме помещен выполненный в натуральную величину Цветной фотографический снимок известной христианской святыни, так называемой Туринской плащаницы, полотна, которым было обёрнуто тело Иисуса Христа при погребении и на котором имеется отпечаток его лица. С самого первого ее появления в одной из французских церквей в 1375 году подлинность плащаницы и изображение на ней вызывало сомнения и дискуссии. Однако в настоящее время после проведения разнообразных исследований при помощи современных научных методов доказано, что плащаница относится к первому веку, и точнее к тридцатому его годам. Лик Христа на плыщенице поражает своей выразительностью. Здесь он предстает в двойной своей евангельской ипостаси: сын Божий, сын человеческий. В 1997 году На монастырской территории сооружена звонница. В настоящее время Сретенский монастырь получил статус ставропегиального, то есть монастыря, пользующегося особыми привилегиями и подчиненного непосредственно патриарху. При монастыре имеется издательство Книжная лавка и магазин церковной утвари. 11 февраля 98 года комиссии Священного синода по канонизации святых Было принято решение о причислении к лику святых священномученика Лариона, архиепископа и гумина Сретенского монастыря. 10 мая 99 года в соборе Сретения Владимирской иконы Божьей Матери установлена рака с останками Лариона, доставленными из Петербурга, и патриарх Московский всея Руси Алексей II за божественной литургии совершил чин его прославления в лике святых. В решении синодальной комиссии по канонизации святых сказано: ревностный сторонник восстановления патриаршества, ближайший помощник святителя Тихона, патриарха всероссийского, мужественный борец с расколами и последовательный поборник церковного единства, священномученик Ларион претерпел изгнание и тюремное заточение, увенчав подвиг исповедничества за Христа кончиной в узах. В проповеди, произнесённой после литургии, Патриарх Алексей отметил также факты деятельности Иллариона, связанные со Сретинским монастырем. В трудные времена святитель Илларион, будучи назначен настоятелем Сретинского монастыря, изгнал отсюда обновленчество, которое было создано и спровоцировано властью для того, чтобы разделить Церковь Христову. Он совершал здесь службу Божию укреплял православных верующих града нашего в стойкости, мужестве, в стоянии за веру. Мы верим, что его молитвы будут помогать всем, прибегающим к его молитвенному предстательству и просящим укрепления в вере, мужества в трудностях и испытаниях, сохранения единства святого православия. горят свечи в шестисотлетнем Сретенском монастыре перед иконой Нового святого, святого Иллариона. Нерушима связь времен. Звучит у его раки кандак. илларионе небесному ученищу Христов, служителей грядущего антихриста не убоялся и си за церковь Божию живот свой положи. Краса новомучеников российских, Руси святой похвала, ты церкви нашей слава и утверждение. А митрополите Иларион нельзя сказать, что его поняли и оценили только после смерти. И современники видели в нем пастыря, отмеченного Богом. В конце 80-х годов я получил от бывшего соловчанина Владимира Алексеевича Казачкова несколько сохраненных им с 20-х годов, несмотря на все жизненные перипетии, стихотворений его друга по заключению священника отца Владимира Лазин-Лазинского, юриста с университетским образованием, в 1919 году принявшего сан Отец Владимир попал на словки по так называемому делу лицеистов. В 24 году группа бывших лицеистов Александровского, то есть царско сельского лицея, заказала ему в день основания лицея панихиду по покойным основателям лицея, преподавателям и лицеистам, которую он и отслужил. В ГПУ ее квалифицировали как панихиду по царской семье и усмотрели в этой акции монархический заговор. Присутствовавшие на панихиде лицеисты и служивший священник были арестованы и осуждены на сроки от пяти до 10 лет. На одном из полученных мною творений отца Владимира имеется посвящение. Посвящается архиепископу Иллариону и стоит дата 1927 год. Над этим полным страха строем Где грех и ложь и суета, мы свой над город строим, наш мир под знаменем креста. Настанет день и в час расплаты за годы крови и тревог, когда-то на земле распятый на землю снова снидет Бог. С крестом, как с символом спасения, он воззовет и рай, и ад. И все расторгнутся камни, Все бездны тайны возвестят: полярные растают льдины, погаснет солнце навсегда, и первозданные глубины откроет каждая звезда. Тогда из тьмы времен смятенных, в последнем ужасе угроз восстанут души убиенных за имя вечное Христос и Бог страдавший, Бог распятый. Он примет подвиг их земной, его посол шестикрылатый их призовет в своей трубой. И в град грядущего ликуя они войдут, как в некий храм, и вознесется аллилуйя навстречу бурям и громам. Тогда, о Боже, к смерти, к ранам, ко всей их скорби мировой, теперь тобою освященным мы люди бросимся толпой твоя любовь есть бесконечность и ради их нас не кляня ты, господи, введешь нас в вечность не дня. Митрополит Лаврентий прошел общий крестный путь с народом, буквально прошел в самых тяжких этапах с миллионами жертв ЧК, ГПУ, НКВД. Один бывший зэк, сидевший По известной 58 статье сказал, узнав о причислении митрополита Илариона к лику святых. Теперь, слава Богу, и у нас есть свой святой. На архиерейском соборе Русской православной церкви, состоявшемся 13-16 августа 2000 года в Москве и проходившем в храме Христа Спасителя, было принято решение о причислении к лику святых новомучеников среди других и отца Владимира Лазин-Лазинского, расстрельного в 1937 году.